Глава 10 Выделенная нам каюта оказалась небольшой, но достаточно удобной. На этом корабле явно не привыкли к присутствию женщин. Но Эйр Дасган постарался на славу. Даже прикроватный коврик нам раздобыл. Вернее, это была шкура какого-то животного. Но до того белая и пушистая, что я не удержалась. Скинула чулки и туфли, и с наслаждением погрузила стопы в это великолепие. Ринни спала, сладко посапывая, на огромной кровати с москитной сеткой. Я не стала её будить. Бедный ребёнок. Столько всего пережить, и всё из-за меня. Если бы не я, она бы сейчас была с остальными девушками. Ела бы с ними, общалась, делилась поддержкой. А что я? Такая же чужачка. Как и эти даханы. Рядом с кроватью обнаружился стол-тумба с выдвижными ящичками, в которые кто-то уже аккуратно разложил наш багаж. Я покраснела, представив, как один из хуранов вынимает из саквояжа и рассматривает мое нижнее белье. Нет, оно у меня очень скромное. Простое бежевое трико, длиной до середины бедра. Но сама мысль о том, что посторонний мужчина видел... Что я ношу под платьем? О, двуликий. Завтра я сгорю со стыда, если мне придется вновь с ними встретиться. Я захлопнула ящик и уставилась на столешницу. В центре стола высилась внушительная стопка книг в твердых кожаных переплетах. Рядом папка со скоросшивателем, дырокол и письменный прибор на подставке. Серебряная чернильница с откидной крышкой Изящная переевая ручка, несколько карандашей, коробочка с песком и ластик. Такие ручки и карандаши только недавно появились на свет, и на материке их могли позволить себе только очень богатые люди. Все остальные довольствовались прежним — гусиным пером и грифелем. Здесь даже бумага была белее и тоньше, чем та, на которой я писала в детстве. И она была так странно сложена... Листок к листку, аккуратно, будто солдатики в строю. И на каждом, в правом верхнем углу, небольшой вендель с буквами КР, инициалами Эйра Дазгана». Я уже называла его про себя Рейхо. Эйр Дазган» слишком холодно и официально, а имя делало его более доступным, что ли. Я открыла верхнюю книгу. Всемирная история от возникновения жизни до наших дней том первый второй оказалась та же история только том второй а еще был третий и четвертый причем везде на титульном листе указывалось что история идет сокращенным курсом то есть здесь выложены только главные тезисы и события но именно так как их видят Даханы. под четырьмя томами истории Обнаружились возникновения рас и их взаимодействие, магические отличия первой и третьей категории и тысяча островов, возникновение империи, государственный строй. Все книги были написаны сухим канцелярским языком и явно предназначались не для изучения в школе. Я решила начать с империи, но сначала следовало привести себя в порядок и отдохнуть. «Интересно, а как тут моется?» Я прошлась по каюте, разглядывая обстановку. Корабль мягко покачивался на волнах, будто мифический левиафан. От легкой качки мутилась в голове. Хотелось поскорее забраться в кровать и забыться в глубоком сне. Но сначала нужно решить вопрос с ванной. В дальнем углу я увидела неприметную дверцу. Так и есть уборная. Большая бронзовая ванна на ножках в виде львиных лап была наполнена чистой холодной водой. Рядом фаянсовый умывальник. Идеально чистый стульчак примостился за скромной ширмой. На полочке над умывальником стояли стеклянные банки, похожие на широкие низкие колбы. В каждой из них лежали упругие шарики, наполненные непонятной субстанцией разных цветов. Я задумчиво покрутила банку с желтыми шариками. Внутри нашлась инструкция — Подогреватель. Бросать воду по мере необходимости. Я хмыкнула и кинула в ванну один шарик. Он зашипел, запузырился. Вода вокруг него резко вскипела и пошла волнами. Когда шарик полностью растворился, я рискнула сунуть руку в ванну. Вода оказалась гораздо теплее, чем была. Я добавила еще пару штук. Пока они растворялись, осмотрела остальные банки. Что ж, похоже, даханы намного опередили жителей материка. Островитянам ни к чему такие вещи, как канализация, водопровод или банальный котел для подогрева воды. В банках лежали шарики на все случаи жизни. Голубенькие с водой, кто-то позаботился обо мне и заранее кинул в ванну несколько штук. Черные для опорожнения ванны и туалета, зеленые с жидким мылом для тела, а красные для волос. Были еще маленькие мятные постилки для очищения рта, которые растворялись во рту с тихим шипением и делали зубы гладкими, а дыхание свежим. Я не могла удержаться, чтобы не попробовать все это. Быстренько скинула одежду прямо на пол, расплела волосы и залезла в ванну. Погрузилась в горячую воду по самый подбородок и блаженно откинулась на бортик. Тело расслабилось, напряжение минувшего дня постепенно отступало, позволяя наслаждаться моментом. Было так хорошо, что я едва не уснула. Но остывшая вода вывела меня из состояния полудрёмы. Подкинув ещё пару жёлтых шариков, я взяла зелёный и, следуя инструкции, опустила в воду. Опять шипение, и маленький упругий шарик превращается в моих руках в кусок мягкой пористой субстанции похожий на морскую губку, только вдобавок еще и полную ароматной мыльной пены. Мочалка? Дома мы делали их из лыка или люфы, но здесь я не смогла опознать материал. Хотя это и не было так уж важно. Мыться было одно удовольствие. Я с удовлетворенным вздохом смывала с себя вместе с дорожной пылью все переживания и тревоги, которые еще недавно грызли мою душу. Будь что будет, в конце концов. Ловушка захлопнулась, с корабля путь один, либо в море, либо на острова. Но топиться я не собиралась. Значит, за эти три недели я должна подготовиться к новой жизни, выучить все их обычаи и законы, чтобы по незнанию не попасть в просак, и попробовать найти свой клан. Не хочу, чтобы меня выставили на торги, как племенную кобылу. С императором не поспоришь, а вот с родственниками можно. Вдруг мне повезет, и я окажусь какой-нибудь богатой наследницей. Следуя инструкции, я аккуратно сдавила в ладони красный шарик. Упругая оболочка лопнула, и содержимое расплылось ароматной лужицей, похожей на фруктовый кисель. Жидкое мыло для волос, какая прелесть! Если все дахани пользуются этими изумительными шариками то любая санхею может им только позавидовать основательно вымывшись и сполоснувшись я кинула в ванну черный шарик и с интересом наблюдала как он завертелся волчком создавая маленький водоворот вода устремилась в его середину уровень начал быстро понижаться пока остатки не всосались с легким всхлипом после этого шарик схлопнулся исчезая из глаз я осталась стоять в абсолютно сухой войне. И тут в мою голову постучалась умная мысль. А полотенце? Полотенце я не взяла. И что теперь? Скакать голой по каюте, оставляя за собой лужи воды? Похоже, другого выхода нет, если только я не собираюсь сидеть здесь, пока не высохну. Надеюсь, никому не придет в голову навестить нас сейчас. Я осторожно отворила дверь и высунула нос. Облегченно вздохнула. Ринни крепко спала, больше никого не наблюдалось. Аккуратно на цыпочках я прокралась к столу и присела на корточки, вытаскивая нижний ящик, в котором лежала пара банных полотенец. Тех самых, что я прихватила в дорогу на всякий случай. Кто-то из хуранов добавил еще несколько, видимо, для комфорта. Ящик застрял. Я дернула его пару раз, но все было безрезультатно. Прошипела сквозь зубы проклятия, и огляделась в поисках подручных средств. Вокруг уже натекла лужа с мокрых волос. В это время в дверь кто-то постучал. Я уйкнула, взгляд испуганно заметался. «Что делать?» «Эрина Демантис!» раздался приглушенный голос дозгана с той стороны двери. «Простите за вторжение, вы еще не спите?» «Зачем пришел? Что ему нужно?» Я дернула ящик еще раз. «Бесполезно!» Вскочила на ноги, схватилась за край покрывала, лежавшего на кровати, намереваясь прикрыться хотя бы им. И тут удача, похоже, отвернулась от меня. Корабль резко качнулся, мои ноги поскользнулись, разъезжаясь на мокром паркете, я заорала, взмахнув руками в тщетной попытке схватить воздух, и вдруг поняла, что сейчас рухну во весь рост. Удар о пол слился с громким треском. Досган плечом высадил дверь и ворвался с саблей наголо. Ринни испуганно подскочила на кровати, прижимая одеяло к груди. А я только нервно сглотнула и покорно закрыла глаза, понимая всю глубину моего позора. Мокрая, голая и на полу. Куда уж хуже. Хотя нет, не совсем голая. Широкое атласное покрывало скромно прикрыло моё несчастное тельце. Оставив голыми ноги от самых колен Можно надеяться, что Досган сейчас уберется И моя репутация не пострадает Глаза мужчины метали молнии Взгляд обшарил каюту в поисках опасности И замер на мне Брови изумленно взлетели на лоб Глаза мужчины метали молнии Взгляд обшарил каюту в поисках опасности Широкий стол тумба закрывал ему обзор со стороны дверей Позволяю увидеть лишь мои пятки. Тёмные брови дозгана изумлённо взлетели вверх. ирина В тихом голосе без наизумления и беспокойства. «Что здесь происходит?» Я глухо застонала. От отчаяния и боли. Моя бедная голова приложилась о пол, едва поджившей раной. Так и последний разум можно растрясти. А он в моей ситуации ох как нужен». Эйр Дазган обошел вокруг стола и остолбенел, увидев мое распростертое тельце. Его взгляд споткнулся о мои ноги, замер, затем метнулся в сторону. Мужчина поспешно шагнул назад, отвернулся и хрипло выговорил. «Вы пострадали?» «А?» — в голове гудела. «Нет, ничего страшного, не беспокойтесь». «О, двуликий, какой у меня писклявый голосок!» Неужели это несчастное, побитое, мокрое существо я? Осталось только закрыть глаза и умереть со стыда. Эрина Рувенис! Он обернулся к Ринии и смерил девочку оценивающим взглядом. Та сидела на постели и тряслась, как овечий хвост. Вы одеты? Она нервно кивнула. Дасган заметно расслабился. Подойдите ко мне. Он стоял, не шевелясь так что кроме моих голых пяток, вряд ли что видел из-под стола и, похоже, приближаться не собирался. Ринни неловко выбралась из одеяла и несмело подошла к нему, остановилась на расстоянии двух шагов и замерла, кося испуганным взглядом в мою сторону. Досган поджал губы и недовольно нахмурился. «Помогите, Ирине Демантис», — сухо произнес он, повернулся спиной и шагнул в сторону дверей. Ринни приблизилась ко мне и присела на корточки, не зная, что делать дальше. Её губы дрожали, в расширенных глазах стояли слёзы. «Ир Кархаден», — слабо позвала я, — «а что вы хотели?» Дасган замер, его спина заметно напряглась. «Ничего важного. Пусть ваша компаньонка уложит вас в постель». «Я пришлю судового целителя». «Не надо!» — испуганно вскрикнула я. «Зачем целитель? Со мной все хорошо». Мужчина нервно сжал пальцы в кулак, глубоко вздохнул, выдохнул и нарочито бесстрастным тоном произнес. «На этом корабле мои приказы не обсуждаются». И вышел, даже не обернувшись. Досган вернулся буквально через несколько минут. Позади него следовал еще один мужчина — целитель. Я едва успела натянуть сорочку и лечь в кровать, до которой добралась только благодаря Рине. Меня мутило из-за сильного головокружения и тошноты, а тут еще и эта качка. Похоже, меня посетила морская болезнь во всей красе. Целителем оказался Дахан. Без маски и без перчаток, в темно-зеленом мундире с серебряным пазументом. На груди поблескивал темно-синий камень. Как приятно. Такой большой мужчина и боится маленькую меня. Он даже не присел. Поводил руками над моим телом, совершил несколько пасов и выпрямился. Морская болезнь, сильный ушиб, тошнота, головная боль. Вынес он вердикт с сухим официальным тоном, обращаясь явно не ко мне. С другой стороны кровати мрачной статуи возвышался Досган. «Вы предпочитаете традиционный метод или лечение на основе трав?» «Традиционный это как?» — пискнула я. Меня смерили тяжелым взглядом. Причем оба. «С помощью магии?» Лаконичный ответ. Я пожала плечами. «Как тут все странно!» У Санхею лечились травами, отварами, настойками, припарками. А Даханы использует магию. На материке... Редко кто рисковал обращаться к колдунам, разве что выхода не было. А здесь, наоборот, не доверяют природным методам. Насколько же разные эти две расы? И я застряла между ними. Уже не Санхею, но еще не Дахани. «Делайте, что считаете нужным», — дал отмашку Эйер Кархаден. Целитель удовлетворенно хмыкнул Разогрел ладони, потирая их друг от друга, — и мягко прижал пальцы к моим вискам. Мне показалось, будто через меня пропустили ослепительную горячую молнию. Нет, это было не больно. Странно, но не больно. Мелкая дрожь прошлась по моему телу от висков до самых пяток, а потом вернулась обратно. И тут же какое-то чувство легкости наполнило меня. Внутри словно лопались тысячи пузырьков, как будто я была игристым вином. Я изумленно ахнула. Боль ушла, и меня больше не тошнило. На радостях расплылась в благодарной улыбке. Лёгкое сияние целителя вспыхнуло на мгновение, будто радуясь, но сам он поспешно отшатнулся. Досган нахмурился, буравя меня мрачным взглядом. «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше, спасибо». «Кажется, я зардилась». «Отлично». «Надеюсь, с вами больше ничего не случится?» «Мог бы не упоминать. Нет, не стоит беспокоиться». «Тогда тихо и вам ночи». Я молча кивнула. «Странное пожелание. Почему тихо, а не спокойный? Мужчины аккуратно прикрыли за собой дверь. Выломанная задвижка сиротливо болталась на одном креплении. Второе было вырвано с мясом. Спать в открытой каюте было страшновато. «Попробовать подпереть дверь?» Я сползла с кровати и выглянула в коридор. В свете странных огоньков, щедро рассыпанных по всему потолку, мои глаза наткнулись на две темные фигуры. Не Даханы, а те другие, что были на палубе. Ирина! Один из них шагнул из тени на свет. «Чего изволите?» Я с перепугу захлопнула дверь. Потом постучала себя по голове и снова открыла. «Что вы здесь делаете?» Надеюсь, голос у меня не дрожал. «Личное распоряжение Эйра Досгана», — я вздохнула. «Обложили со всех сторон». Прикрыла дверь, повернулась к Рини. Та готовилась отправиться в ванну. «А ну, помоги мне», — подозвала ее. Вместе мы смогли сдвинуть с места громоздкий комод. «Какой тяжеленный». «Точно из дуба». С противным скрипом, царапая лакированный паркет, Мы протащили комод до самых дверей и придвинули вплотную. Хорошо, что двери открываются внутрь. Теперь, если кто-то захочет войти, мы хоть проснуться успеем. Удовлетворенная своей сообразительностью и умом, я забралась в постель. Все, теперь спать. Об остальном подумаю завтра.